Коррозия стереотипов. 1942 год. Вечером я сидел в штабной избе за столом с картой и пил горячий сладкий чай, обхватив жестяную кружку обеими ладонями. Докладывал начальник штаба полка. Конечно, не мне докладывало командованию дивизии, но мне было тоже очень интересно. Таким образом, бугры враг превратил в опорные пункты. Благодаря обходному маневру штурмовой роты, усиленной разведвзводами, удалось не только обойти и охватить малые бугры, но и дерзкой контратакой занять позиции противника на юго-восточной окраине Больших Бугров, пробив в его линиях обороны существенную брешь. Группа автоматчиков под командованием командира штурмовой роты лейтенанта Кузьмина... Я вскочил, а так как был без головного убора, то просто вытянулся. Комдив махнул на меня рукой, я сел. Дерзкая атака и вглубь боевых порядков противника уничтожила минометную батарею, разгромила штаб батальона СС и забаррикадировалась в каменном здании храма, с колокольней ведя обстрел почти всей прилегающей территории. На данный момент завершается очистка от солдат противника Бугров. Батальоны закрепляются на окраинах села, переоборудуют позиции врага. «У них тут была круговая оборона?» — спросил комдив. Так точно, как и в Малых Буграх. Как и везде, вставил майор, сопровождающий комдива. То ли зам его, то ли начальник оперативного отдела. Наш начштаба стал докладывать о потерях и состоянии полка. Комдив молча выслушал, потом сказал. Подкрепить вас постараюсь. Бойцов не жди, нет пополнений. Снарядов подкину. Рота танков утром подойдет к вам. На вашем участке дивизия добилась наибольших результатов. Основные усилия перенесем сюда. Перед вами только один опорный пункт остался. Возьмем его, оседлаем шоссе, подсечем врагу жилы. Это главная задача. Я глянул на карту. До шоссе, пересекающего деревню, которую нам предстоит брать, километров пять пустого пространства. Немцы решили обороняться опорными пунктами, а наши войска, ввиду отсутствия нормального снабжения вне дорог, вынуждены были эти опорные пункты штурмовать. На этих пустых пространствах сам Бог велел маневрировать, но чем? Пехотой. Даже пушки не пройдут, а подвижных соединений у Красной Армии пока очень мало. Да и им нужны пути снабжения. Были, еще зимой были такие подвижные соединения, как кавалерийские корпуса. Вот их и ввели в прорыв. А теперь они в этих прорывах-нарывах сидят и коней доедают. Свежие дивизии вермахта из Франции контрударами отсекли наши подвижные ударные группировки от стрелковых дивизий и армий. Вон он, в 30 километрах от нас, край мешка, где были окружены две КАВ-дивизии и одна дивизия ВДВ. Несладко им теперь там. Без тяжелого вооружения-то. Задумавшись, не услышал вопроса, обращенного ко мне. «Простите, задумался», — извинился я. «Кто принял решение контратаковать штрафную роту?» «Какую штрафную роту?» – удивился я. «При чем тут Шурочка?» «Немецкую дисциплинарную роту», – нетерпеливо пояснил майор. «Ах, вот в чем дело! Я-то думаю, что это они без танков в атаку идут. И по своим бегущим из пулеметов долбят. Очень удивился. Непривычно видеть наступающих немцев без поддержки танков. А решение я сам принял спонтанно. Согласовать с комполка не успел. Надо было все делать быстро». Тут как в драке, если ошеломил противника, надо долбить, пока не опомнился. Или пока сам не упадешь. «Верно ты рассудил, лейтенант». «Майор», — обратился он к нашему начштаба, — «жду от вас наградной лист на этого ротного и наиболее отличившихся в сегодняшнем бою». «Я проорал, что служу трудовому народу. Мне было приятно. Это даже приятнее, чем редкие премии в прошлой жизни». «А танки будут, лейтенант?» «Партизаны донесли, что на нашем участке замечена выгрузка эшелона с танками. Я думаю, до подхода танков мы перекроем шоссе, а потом отбиваться будем. Должны успеть. Если они нас атакуют в поле, в блин раскатают. Эшелон — это до батальона танков. Отобьемся. Тяжело будет, но отобьемся. Твоими устами да мед бы пить», — вздохнул комдив. «Но вот отбиваться почти нечем». Противотанковой артиллерии мало, ПТР слабо освоены, да и боится народ танков. Мало в дивизии осталось выживших после танковых атак осени-зимы 41-го. Пополнения танки вообще не видели, зато наслушались такого, что заранее штаны морают. Можно создать истребительные отряды и бросать их против танков, предложил я. Есть уже такой опыт. Вот наш комполка Степанов как раз командовал истребительной ротой. Мы танки жгли за милую душу. Так и за милую душу. И много вас таких, стой роты в полку. Я вздохнул. Двое. Я и Степанов. Я у него старшиной в роте был. Погоди, так ты и есть тот старшина, что истребительный батальон из окружения вывел? Спросил майор из опера отдела дивизии. Я, так точно. Вот оно что. Он ротным из младшего комсостава стал. Пояснил свою мысль майор Камдиву. Я понял уже. Не то, что эти ротные со школьной скамьи. «Давно воюешь?» «Полгода». «Через полгода и эти школьники такими будут», — сказал майор. «Если выживут», — буркнул комдив. В это время громыхнул близкий взрыв тяжелого снаряда. «Это еще что?» — повернулся комдив к штаба Тот, сам удивленный, совсем не по-уставному, пожал плечами. Громыхнуло еще раз. «Подкинули крупные калибры», — вздохнул комдив, надевая папаху и беря в руку трость. «Он хромал». Видно, не долечил рану ноги. Потом повернулся к найдштаба. Держись, майор. Противник успел перегруппироваться. Пока бьет по площади, а вот утром по светлу станет бить прицельно. Нам подавить это нечем. Удачи! Уже в дверях обернулся, посмотрел на меня, штаба ухмыльнулся и сказал мне: Выживи, лейтенант. Постараюсь, товарищ генерал-майор. Как только дверь за комдивом закрылась, Найт штаба крикнул ординарцу, чтобы сделал чаю, потом тяжко опустился за стол, схватился за голову руками. Еще раз бабахнуло. Камдив прав, сейчас они нам спать не дают, а утром, когда пойдем в атаку, с дерьмом смешают этими снарядами, вместе с обещанными танками. Принесли чай. Найт штаба пил чай и молча медитировал, гипнотизируя карту. Влетел Степанов, крикнул «Чаю!». Отобрал мою кружку, допил мой чай. «Друг, блин!» Кинул шапку и тулуп в угол, забегал по избе. «Что, задумался?» Это он своему штаба. «Что делать будем?» И тут они оба повернулись ко мне. «Э, мужики, не надо на меня так смотреть. Я вам не волшебник. У меня в роте 56 бойцов осталось. Измотаны сильно. Да и не знаю я, где эта батарея. А кому сейчас легко? Иди готовь роту. Как только уточним расположение батареи, пойдешь». «Спасибо тебе, благодетель. Твою дивизию. Что я-то опять в самую печку? Больше некому?» «Больше некому. Орден обещаю». «Себе пообещай. Знаю я, что за орден. С закруткой на спине. Командиры, блин. Как нарисуется писец, так сразу Кузьмин. Я за всю Красную Армию один не навоюю. Вы совсем охренели? Батарея находится черти где в тылу врага. Вы на что надеетесь?» Э, что толку?» Я махнул рукой и пошел. рота. Все 56 человек уже сидели на чемоданах. Тут и дураку ясно, что немец бьет издалека и по карте. То есть по отметке деревни на карте. Поэтому желательно в это время находиться на другой отметке. И мы ушли в окопы и землянки той рощи, которую захватили утром. Вернее, я роту отправил, а сам с котом пошел в избу особого отдела. Тем более, что немец вроде и перестал бомбить. Особист полка, капитан, типичный ботан в очках, удивленно откинулся на стуле когда я стал его убеждать что освобожденное мною воинство отца анатолия ангелы воплоти, что героиски воевали рядом со мной а поп спасший всех этих окруженцев и бежавших из плена красноармейцев вообще достоин прижизненного памятника капитан снял очки и еще некоторое время смотрел на меня близорукими глазами закурил встал взял кружки довольно красивая но какой то строгой северной красотой девушка писарь вскочила налить чаю Но он от нее отмахнулся. Сам засиделся уже, голова как ватой набитая. «О, даже не пойму, зачем этот ротный меня учит родину любить!» Я осекся. «Как зачем?» «Как зачем? Я за этих людей поручиться могу, выручить их!» Споткнулся, увидев насмешливые взгляды, какими переглянулись капитан и его писарь. «Выручить от чего?» Спросил меня особист, протягивая кружку с чаем и ставя на стол деревянную плошку с белыми кубиками сахара. «Что-то я не пойму», — озадаченно сказал я. «Да вот и я тоже», — кивнул капитан. «Ты присаживайся, Кузьмин, не удивляйся. Из-за тебя у нас очень много пустой работы, и язык у тебя как помело. Кому и что говоришь, совсем не соображаешь, а нам потом доносы на тебя разбирать». «Доносы? И кто же это меня вламывает?» Насторожился я. Пришел, называется, выручить. Так, глядишь, и самого захомутают. Да разные. И все просят проверить тебя и принять меры. Кем только ты не чудишься людям. Махновец, шпион иностранный, бывший белогвардеец, офицер старорежимный, антисоветчик. Как это так-то? Когда это я стал антисоветчиком? Анекдоты про наших вождей, генералов и маршалов рассказывал? То-то же. Веру свою не скрываешь, что само по себе религиозная пропаганда. И вообще ты хам, нахал и хулиган». «Это точно». «А что ты радуешься? Думаешь, охота нам кляузы на тебя разбирать? Нам больше заняться нечем?» «Ладно, боец пожалуется, пообещаем ему разобраться, он и успокоился. А командованию отчет представь. Если бы ты не успел так себя ярко проявить в нашем правом деле, защищая родину, давно бы грохнули тебя» чтоб не морочил голову ответственным товарищам. Ага, проняло? За базаром следи, лейтенант. А что это вы по фене? Я-то ладно. Ты где нахватался? Воров закони возле себя пригрел. Рецидивиста хулигана? Ранили казачка сильно в лазарете. Жаль отменный боец, грустно вздохнул я. Знаю, Знаю даже, что в список на орден его подполковник включил. «Так откуда такие обширные связи?» Я усмехнулся. «Меня такие большие шишкари не раскололи. Думаешь, у тебя получится?» «Но я должен был попробовать», — тоже заулыбался капитан. «Ну вот, вроде прояснилась голова, можно работать. Ты иди, лейтенант, не отвлекай. Все нормально будет с этими людьми». «Нормально? А похватали их зачем? Заперли? допрашивайте. А дальше? Расстрел? Штрафбат? Ну ты даешь, лейтенант, какой расстрел? Воевать некому. Вон, женщины наши на фронт пошли, мужиков не хватает, а ты расстрел. И за что им штрафбат давать? Среди них только один командир, и байт сам штрафная рота. Шурочка, как ты говоришь. Да, несколько человек, может быть, и придется послать искупать вину. Но вот опросили шестерых? Не за что их в штрафники. Трое в пленцами сдались, да, но они... Гля, прости, Оля... Столько перенесли в плену, что скорее застрелятся, чем руки поднимут. Я тоже так думаю. Так что же вы их мурыжите? Чудной ты человек. Опросить их обязательно надо. А разве не надо задокументировать, зафиксировать все зверства нацистов? Ты аллею скорби видел? Веселицы? Видел. А показания этих людей — готовые гвозди в крышке гробов многих нелюдей а как они после войны выживут, страны наших союзников переберутся, как их прижать, то-та. Кроме этого, они обладают массой разведданных. Ты не думал об этом? Мы долго людей готовим. Тыл врага с такими трудностями отправляем, а они уже оттуда. Да что они могут знать? По лагерям сидели, да в подполе. Расположение лагерей, система охраны, фамилии преступников, их сообщников из наших соотечественников. «Да мало ли человек может увидеть и услышать. Надо лишь правильно спросить и уметь распорядиться сведениями. Ты же знаешь». «В принципе, да. И что с ними дальше будет?» «Ну, папа наградим отпустим. С его ранами он непризывной. Бойцов и командиров в госпиталь поправятся, а там врачебная комиссия определит их судьбу. На фронт или коров пасти». «Что, правда?» «А ты думал, мы тут живодеры?» «Честно говоря, да». Это мы сами о себе такой слух пускаем. Жуть нагоняем, чтобы трепетал враг». Капитан рассмеялся, замахал на меня руками, выгоняя «Иди, не мешай работать». Так и ушел. «Верить? С виду правильный пацан, честный. Да и зачем ему врать мне? Он меня прищечить может в любой момент, стал бы он так оправдываться. А тут вроде как посмеялся надо мной. «Зафиксирую, — говорит, — зверство нации и отпущу людей». Я уже засыпал, когда перед глазами поплыл ряд телеграфных столбов с ужасными гроздями на них. Уже полгода воюю, ни разу мертвых во сне не видел. Читал, что убитые снятся. Я уже роту человек перевел из графы живые в графу навоз, ни один не приснился. Погибшие товарищи снятся. Но тоже живые, разговаривают, смеются. В моей памяти они живут теперь. А в этот раз перед сонным взором проплывал ряд повешенных, обледеневших. Старики, женщины, дети. За что их? Как они навредить могли? Ладно, избитые окровавленные мужики, еще как-то понятно. Хотя в красноармейской форме, понятно, но в гражданском. Вот этот вот, перед глазами застыл, в легкой изорванной ветровочке, в трениках и одном кроссовке. Они его, видно, еще осенью повесили. В кроссовках зимой не пофорсишь. Так и висит. Стоп. Я вскочил, сна как не бывало. Кот, на выход, бегом фонарь захвати. Мухой одеваемся и бежим. Прибежали к аллее скорби. Нашел тело этого мужика. Трупы, конечно, уже сняли, но сложили в рядок. Похоронить не успели. «Свети!» «Что?» «Охренеть! Не повезло мужику!» «А кому из этих повезло?» «Ты не понял, Котофеич? Это наш клиент. Ты такие ботинки видел?» «На поршни похожи». «Какие нахрен поршни? На коленвал, блин!» Поршни. Короткие кожаные сапоги без подошвы или на мягкой подошве. Типа кожаных носков. Это кроссовки, кот. Их еще не изобрели. Смотри, вот эта сопля — это лейбл фирмы Nike, американской фирмы. Что за лейбл? Торговая марка, значок. Как на Опелях молния, а на Мерседесах — трехлучевая звезда. А вот и надпись — свети. Нисе, Nike. На штанах тоже, смотри, надписи нет, сопля вышита. Не дошел гостиниц. Перехватили. Смотри, его сначала застрелили. смерть, Три дырки в таких местах многовато для жизни. Только потом повесили. Видно, геройский парень постоял, сильно немца разозлил. Одной смерти им мало показалось. Вот так, кот, сообщай нашим кураторам. Невоспитанный ангел прислал весточку. Интересно, с какого года он сюда провалился? Идти обратно смысла не было. Пошел в штаб, там и прикорнул на печи. Поднял меня вестовой после короткого совещания с саньком который еще и не ложился вышел из штаба моя рота была уже тут политрук узнав меня построил роту нам поручена очень ответственная и очень сложная задача объявил я встав перед строем более того скажу мы опять идем в тыл врага и скорее всего все там погибнем поэтому я не могу приказать вам следовать за мной мне нужны добровольцы только добровольцы даю минуту на размышление то пойдет два шага вперед первым шагнул брасень сразу же без размышления вызвались младший политрук все взводные и около тридцати человек не вызвавшихся я не винил их черед еще не пришел мы умрем сегодня а не завтра но силком тащить никого не буду младшего политрука и Полита оставил рявкнув когда он возмутился приказал уводить людей добровольцы Сдать документы, награды, письма и личные вещи в штаб полка. Брасень. Выдать всем недельный запас сахара и сухарей. С собой берем только сухари, сахар и боеприпасы. Все остальное оставить. Полчаса на сборы. Время пошло. Через полчаса короткий строй встал передо мной. Попрыгали. Они удивленно смотрели на меня. Я попрыгал на месте. Ничего не звякнуло и не громыхнуло а тем, у кого звякало, пришлось переэкипироваться. Проводить нас вышел командир полка, подполковник Степанов. «От вас зависит успех или не успех завтрашнего боя», — сказал он моим бойцам, — «и потери в завтрашнем бою. С вами идет проводник из местных, вы его уже знаете. Удачи, бойцы!» И мы потопали в ночь вслед за отцом Анатолием. Выставил боевое охранение, возглавляемое одним из взводных, сам шел в центре строя. Идти было скучно, задумался. Не об убитом спортсмене из будущего, а об особисти. Из-за этого папа и думал. Действительно, я представлял себе особистов и НКВД вообще как некий аналог Инквизиции, Ордена Живодеров и Консерватизма. Находясь здесь уже полгода, ни разу не видел подтверждения этому. А уж сколько я с ними общаюсь. Обычные бойцы, особистов или форму НКВД видят реже, чем Новый год, а они постоянно вокруг меня пасутся. И ни одного больного маньяка, какими чекисты показаны в кино и книгах. Душители свобод. Вон, даже за все мои закидоны с меня не спросили, посетовали только, что от работы отвлекаю, и все. Хотя дыма без огня не бывает. Если авторское, творческое братье видело гебистов именно такими, Причем с редкостным единодушием, значит, что-то в этом есть. А может, мне просто везет на нормальных мужиков? Все встреченные мной чекисты — реальные, адекватные пацаны. Каждый, конечно, с тараканами в башке, но кто, блин, без них? Кстати, чекистских тараканов еще и поискать надо. Поднатужиться при этом. Да, определенно, мне везет. Столько хороших людей встретить и узнать за столь короткий период времени. Конечно, говнюки и полные мрази мне тоже встречались, но я обычно жить им не давал. Блин, и НКВД знает о моей причастности к их смертям, но ничего. Хожу тут, приумножаю безобразие. Так в чем же дело? Вокруг меня самые правильные ГБшники в невероятной концентрации, а где-то за горизонтом сплошь люди и живодеры? Так бывает? Я что, Сталин, чтобы вокруг меня такие хороводы водить? Даже мое иновременное происхождение осталось для них тайной вроде бы. А может, пока тайна. И главный чекист Берия, расстрелитель тысяч невинных девственниц, заразивший каждую сифилисом, съедавший младенцев на завтрак живьем до подписания многостраничных расстрельных списков, евреи к тому же, а как известно, евреи ненавидят Россию, не уснут, блин, пока не придумают, как бы русским нагадить за воротник. Как к нему относиться? Чувак пашет как проклятый, один волочет работу нескольких министерств. Да, я предупредил его о готовящемся покушении, и что? Он должен был защемиться в самый темный угол. Мрази, они же жуткие бздуны. Все эти прогрессивные, гомосексуалисты, умственные, психически неполноценные, маньяки явные и потенциальные, они же трусы и первейшие. Белия описывался как типичный прогрессивный, то есть ущербный. Должен был жутко дорожить своей особенной шкурой, а он... Да, надел доспех, но под выстрел подставился. А Сталин остался в Москве, уже практически захваченный врагом. Что думать о них? В сентябре 2001 года, когда самолеты врезались в высотки в США, их президент неделю летал, не садясь нигде, на самолете. Так обделался. А глава Грузии, бегающий от тени с неба. Их поведение как раз и понятно. Они главы государств, их жизни очень важны и ценны. А Сталин? Он не ценит свою жизнь? А если бы он погиб? Блин, представить жутко. Не поплывет ли воля к борьбе народа? Не дай бог проверить. Кто сможет его заменить? Кто осилит эту ношу? Я бы не рискнул даже пробовать. Надо отдать должное еще одному деятелю этой эпохи, нашему злейшему врагу Гитлеру. Его тоже выставляют психом, а вот трусом он не является. И это достойно уважения, хоть он и враг. Чего? А Иосиф Тита Югослав? Он же сейчас партизанит. Это позже он станет большим человеком. А француз Де Деголь, один из национальных символов Франции, боевой генерал-танкист, реально воюет. А кубинец Кастро вообще пример несгибаемости. Это что же получается? Что сейчас эпоха гигантов, а наступит эпоха карликов? Похоже на то. А почему? Куда денутся гиганты? Как так получилось, что земля стала рожать только не до человеков? Нет, дело не в земле, не в небе, не в воде. В чем? А может, в этой творческой психически неполноценной бригаде талантов и гениев? Ведь это и их мысли, идеи, больные, нежизнеспособные, нам вбивали в головы в школе, с экранов кинотеатров и телевизоров. Почему эта всеобщая ложь маленьких ничтожеств стала доминировать, разрушать умы людей? Как эти ничтожества оказались при руле и рупоре? Как? Ненавижу. Эмоции это, безусловно, хорошо. А что они меняют? Нет, конечно, я и не смогу изменить что-либо. Вот только я заметил, что даже один человек, узревший путь или придумавший решение, способен указать этот путь. Или подсказать решение тем, кто сумеет путь одолеть, а принятое решение воплотить. Надо думать, надо. Как говорил Козьма Прутков, взрив корень. Так в чем корень зла? Тут меня догнал запыхавшийся кот. Ты что тут делаешь? Я же приказал встретить куратора и все объяснить. «А как это без меня? Я тоже иду. А капитан-особист встретит и мою докладную передаст. Сами разберутся. А гостиниц не сбежит и лишнего не сболтнет». «Это точно», — вздохнул я. «А ты что это пригорюнился, Иваныч? Не замечено за тобой предбоевой лихорадки?» «Не о том голова трещит». И поделился я с котом своими мыслями, замаскировав, естественно. Но голова кота не болела ни секунды. Время ставит задачи, а задачи сами подбирают людей, способных их решить. Тяжкое время призывает великих людей. Век расслабленный, обходится карликами. Что-то не то ты сказал. Красиво сказал, не спорю, но меня больше волнует вопрос, почему ничтожество у власти, как они туда попадают, и что сделать, чтобы их там не было. Я же тебе говорю, будет нужда и погонят ничтожеств, а нет нужды, плевать. Великими люди не рождаются, а становятся, совершая великие дела. А пока нет подобной задачи, они просто люди. Илья сидел на печи, Дмитрий Донской оброк собирал, Христос плотничал, а Магомед пас скот. «Сталин стихи писал», — кивнул я. «Вот об этом молчи. А ныне живущих только хорошо. Или никак. Лучше никак. Но ведь есть в будущем задачи и угрозы глобальные. Там народ русский гибнет, а этого никто не видит». «Ага, никто не видит, это точно. Гром не грянет, мужик не перекрестится». Не видят или не хотят видеть, или глазки отведены. Так часто бывает. Если спящего резко ударить, он вскочит, и силы его удвоятся от испуга и злости. А вот если нежно придушить, так и испустит дух, даже не дернувшись. Не видят угрозы, задумчиво повторил я. Великие не берутся за дела, глазки отвели. Блин, точно. Россия, победившая Наполеона, в упор не видела угрозы, пока не огребла в Крымскую войну. «Слабый пример», — сказал кот, но я его не слушал, — думал вслух. «Русский народ до сих пор не видит угрозы с запада. Они нам и крестовые походы объявляли. Половину наших земель сделали не нашими, а мы в упор не видим. Придушают нас тихонько. Иногда только лопается их терпение, и приходит очередной Наполеон. Огребают по шеям и опять травить начинают. В открытой схватке биться нелегко, но возможно. А вот рою ос не может противостоять и самый сильный боец. Травить? А если осы люди? И что же делать с этим? Не знаю, командир. Может, ты придумаешь? Придумаешь. Я вздохнул. Придумаешь тут. Ладно, придумаем, коли живы будем.